Ни в коем случае не допускать. И сунул ему в карман некий документ в форме прямоугольника. Вчитавшись в него, покрутив в руках так и сяк, Андрей понял, что это визитная карточка. Иван Васильевич Шишлин Появился в гостинице незаметно. Ранним утром. Засуетившийся кольцатый обегал после завтрака все комнаты и предупредил. Председатель комиссии прибыл. Начальник на месте. Андрей не узнал его. Стал шишлин и ростом выше, и крупнее. Галстук, белая рубашка, двубортный пиджак, брюки по моде, без манжет. И было в нем что-то от сейфа с сигнализацией, от массивного стола с бумагами на подпись, от тяжелых темных штор на окнах. «А, это ты?» — проговорил он равнодушно, увидев Андрея. Все-таки учился Шишлин на факультете механизации и электрификации сельского хозяйства. Технику он все-таки знал. И не к директору совхоза пошел утром, а к технике. И Ланкинский комбайн руками прощупал, дав ему высочайшую оценку, и Рязанский тоже. Увязавшийся за ним Андрей ждал. Вот сейчас Шишлин с крестьянской простотой, выразив свое мнение о Куке, сплюнет и выругается матерно. По своим подчинкам знал ведь крестьянский сын Шишлин, Если бы не картошка на трех приусадебных сотках, то повспухали бы односельчане от голода. Обязан, Иван Шишлин, полюбить уральский комбайн. Обязан. Хорошая машина, — сказал, наконец, Шишлин. Молодцы, умеете работать. Керосином вымыл испачканный маслом руки и пошел к центральной усадьбе. В гостинице кивнул к кольцатому, и тот созвал комиссию. Шишлин чистыми белыми пальцами стал перебирать четыре дня назад составленные протоколы и акты. И обнаружил в них то, чего там не было. Ланкин делал свой комбайн, исходя из уральских условий. Машина его могла работать на каменистых почвах и под уклоном до 15 градусов, из чего Шишлин сделал дикий, абсолютно идиотский вывод. На обычных почвах применять комбайн Ланкина нельзя. Зато рязанский комбайн, застревавший на ровном поле, на многократно пропаханной земле, признавался годным брать картошку на почвах с фигурным рельефом. Нагловатые глаза кольцатого выражали преданность умного пса. А попирались-то законы логики, здравого смысла. И нельзя было понять, шутит кандидат сельскохозяйственных наук Шишлин, Или говорит всерьез? Сомнения отпали, когда Шишлин сделал заключение.